Карл. Ольга забеременела. Непостижимо. При этом она точно не знает, кто отец будущего ребенка. Кандидатов четверо из разных концов мира. Кто-то из них наглухо женат, а кто-то ушел в море к неизвестному месту назначения. Через девять месяцев в национальной больнице на свет появляется Карл, чему споспешествует медсестра Мясникова Лили и санитар-носильщик Йохан. Карл. Только так, с восклицательным знаком. Биг-бэн. Большой взрыв, скукоживающейся вселенной. Смуглый, как француз, с такими же зелеными, как у Ольги, глазами. Мать моя не очень-то видит себя в роли бабушки. Надеюсь, Ольга не рассчитывает, что мы будем его пасти, когда она отправится на гастроли. Йохан же, напротив, признал Карла одним из наших с самого первого дня, когда возил их с Ольгой по больничным коридорам. А у меня Карла нет. Как нет и французских жандармов в моей постели, когда я просыпаюсь по утрам. Пока мой новый племянник ползает по квартире на арюде для Рокет, я живу в доме на Палермской улице. На первом этаже обитает Варенька. У меня нет ни сил, ни желания вновь открывать свое сердце. вышептывать все мои внутренние тайны и чувствовать себя избранной, чтобы потом оказаться покинутой. В большинстве случаев, начиная новые отношения, мы беремся вышивать очередной гобелен из Байо с родственниками избранника, со всеми его дядюшками и племянницами. Знаменитый гобелен, памятник средневекового искусства, выполненный в технике вышивки и лоскутной аппликации, находится во французском городе Байо. Таковых вполне может оказаться человек пятьдесят и даже больше, с которыми следует здороваться и прощаться, когда отношения заканчиваются. Сама же я не знала ни одного родственника Себастьяна, если они вообще у него водились. Но, может, я и Себастьяна по-настоящему не знала. И, тем не менее, он живет на моих холстах. Я долго не решаюсь, но однажды все таки достаю одну из картин в моей мастерской — Она из серии, что я писала тем летом, самым прекрасным летом на острове. Сердце у меня колотится, пока я расставляю и другие холсты вдоль стены. На первом из них крупное медвежье тело Себастьяна заполняет собой всю картину. Фиолетовая рубашка, мощный подбородок, грива цвета свежего сена и пристальный взгляд оливково-карих лесных озер. Маленькие брызги осенне-желтого сверкают на радужке. Или это были всего лишь маленькие отблески на морской поверхности, ничего не открывавшие в его душе? Или они скрывали тайны, что никогда не выйдут на свет Божий? В конце концов, я вижу лишь собственное глубокое одиночество в его зеркальных глазах. И все же Себастьян взрывает рамки картин. Внезапно я вспоминаю, каким беспокойным он был на самом деле тем летом. Все время смотрел на скалы, где как раз начал работу над своим новым проектом и стал вырезать тотемных животных. «Смотри на меня», — наверняка не раз повторила я, смешивая краски и стараясь прикрыться своим правом определять поведение моделей во время сеанса. «Смотри на меня». Я тогда, видимо, решила проявить волю, написать его так, словно бы он смотрит на зрителя, чтобы удержать его рядом еще на чуть-чуть, Себастьян по-прежнему блистает на полотне. Рука слегка приподнята, как будто следующим движением он протянет ее и обнимет меня. Следующую картину я писала в папином доме. Близился конец лета, поэтому свет и цвет немного холоднее, чем на предыдущем портрете. В окне проглядывают едва различимые белые пятна танцующих канкан -кан лундемановских овечек. Но вообще-то главный здесь, конечно, Себастьян. Он сидит... красновато-охряных сумерках, слегка отклонив голову, взятый чуть сзади и погруженный в книгу об острове Пасхи в кобальтово-синей обложке. «Подними глаза!» — шепчу я. «Возьми меня с собой в сказку! Подними глаза!» Но Себастьян взгляда больше не поднимает. Он хочет закрыться в своем собственном мире, в своей собственной таинственной капсуле. И здесь я... Сдалась как художник и как женщина не решилась додумать эту мысль до конца. Возможно, во взгляде Жизели Себастьян не читает своих собственных сомнений, как он читал их в моих глазах. Для него это, наверное, своего рода освобождение. Но вообще-то говоря, все это попахивает трусостью или подлостью. Вечером я никак не могу заснуть. И только часа в три сон наконец-то приходит. Ближе к утру меня одолевают грезы. и Филиппа парит над постелью с обрамляющими ее голову уравнениями. «Что делать, если ты уже нашла вечную любовь?» — сквозь слезы спрашиваю я. «Мы с Себастином еще задолго до нашего рождения наверняка заключили четкий договор, что будем любить друг друга, и он нарушил эту кровавую клятву». Филиппа не отвечает. Она парит у меня в ногах и смотрит своими светло-голубыми глазами. Он ведь был для меня всем, — повторяю я. Теперь любви не найти, как иголку в стоге сена. Ну, со стогом всё не так сложно, — возражает старшая моя сестра. Сперва надо сжечь стог, а потом берешь магнит и вытаскиваешь иголку. Она показывает мне груду балетных туфелек и увеличительное стекло, и потом исчезает, куда — мне неведомо. Но вид у нее вроде бы радостный. Грета начинает расчищать завалы своей жизни. Вещи могильщика она давно уже снесла на помойку. Теперь пришла очередь гаража, где она не была больше года. И там, среди картонных коробок и садового инвентаря, все еще стоит пресловутый мопед. Тот, что муж купил, хотя у них не было на него денег. «Я уже нашла покупателя», — говорит Грета Йохану, помогающему ей вытащить мопед на тротуар. Сегодня после обеда придёт посмотреть его. Йохан садится на мопед и включает зажигание. Чихнув пару раз, мотор заводится. «Садись сзади», — говорит он, — «прокатимся». Она качает головой. «Ну давай же, мать, просто по Палермской проедемся». Немного поразмыслив, она садится на сиденье позади Йохана. Сиденье очень мягкое. «Хочешь порулить?» «Да ты что, я не смогу», — возражает она. «Сможешь, сможешь». Йохан показывает ей переключатель скоростей, сцепление, и тормоза, и Гретта на удивление быстро все схватывает. У нее, наверное, в животе ще кочет, ибо Йохан редко когда слышал, чтобы она так заливисто смеялась. Сперва Гретта едет до конца по Лермской и обратно, а потом отправляется в более продолжительную поездку по Эрисун Свай. Когда они возвращаются домой, появляется покупатель. Ты уж, пожалуйста, извини, но мы передумали. Говорит Грета. И вскоре они с мопедом становятся неотъемлемой частью городского пейзажа. Грета гоняет по всему Копенгагену в оранжевом защитном шлеме и свибике на заднем сиденье.